Глава 30. «Это был просто мужик, просто мужик!» Логан встряхнул Бамбера. Стоявшая рядом шиней окинула взглядом улицу, где едва ли не в каждом окне шевелились занавески или были приоткрыты жалюзи. «Какой мужик?» — спросил Логан. «Как он выглядел?» «Не знаю, просто мужик. Обычный мужик, как все». Джек достал свой телефон, открыл приложение для просмотра фото и перелистал файлы, пока не нашел снимок Эда Уокера. «Это был он?» — спросил детектив, держа телефон перед лицом Бамбера. «Не знаю, мне не видно. Слишком близко!» — сказал тот. Его глаза в разнобой моргали, когда он безуспешно пытался сфокусировать взгляд. Ворча себе под нос, Логан выпустил из пальцев волосы наркомана и отодвинул телефон примерно на фут. — Нет, нет, это не тот мужик. Тот выглядел по-другому. — По-другому как? — спросил Логан. — Просто по-другому, типа... По-другому, — промямлил Бамбер. Логан вздохнул. О, боже старше моложе толще тоньше как по другому у него лицо было эм, бамбер неопределенно указал на собственное лицо другое ну да типа как не такое понятно я знаю что значит по другому в в, в, в первых у него не было бороды сказал бамбер — Ну да, без бороды он был. — Что ж, ладно, это уже кое-что. Бамбер наморщил лоб, испещренный оспинами. А... а может, была... не помню. Старший инспектор сжал зубы, сдерживая ярость. У него за спиной пискнула рация, висящая на плече у Шинейт. — Констабель Белл, проверка связи. Ты здесь, Шинейт? Та посмотрела на Логана, дожидаясь его реакции. Потом, когда он кивнул, ответила на вызов. «Мойра, это Шинейд. Что случилось?» Бамбер смотрел на нее с тупым и мрачным выражением на лице. «Верьмовый телефон», — заметил он. «У лучше». Логан поймал Бамбера за подбородок и развернул так, чтобы взгляд стеклянных глаз наркомана был направлен прямо на него. Ты тратишь мое время, Форби. У нас есть улики, которые связывают тебя с похищением мальчика. Я могу прямо сейчас приволочь тебя в участок и держать там несколько дней. Когда ты в последний раз принимал дозу, Форби? Как тебе понравится неделя на холодной индейке в казенном доме? Примечание. Холодная индейка – сленговое обозначение абстинентного синдрома, наркоманской ломки. Он бросил взгляд на жилище Бамбера. «Там ведь другая же туха, чем у тебя дома, а?» Выражение лица Бамбера явственно выдавало все, что он по этому поводу думает. «Да, полагаю, тебе не понравится», — кивнул Логан. «Значит, ты должен рассказать мне что-нибудь полезное. Что-то, кроме просто обычный мужик». Констабль Белл, стоящая в нескольких ярдах дальше, торопливо выругалась. «Черт, черт, черт!» И полезла за своим телефоном. «Что случилось?» – спросил Логан. «Мой брат, сэр», – ответила Шинейд, лихорадочно пролистывая список контактов. «Из школы позвонили в участок. Он не пришел на занятия». Логан взглянул на часы. «Десять минут десятого. Он не мог просто опоздать?» Шинейд покачала головой. «Он ходит в клуб завтраков в восемь утра. Я подвезла его до конца улицы, прежде чем поехать на работу. Но его там тоже не было, и я не...» Мимо рыча мотором проехала машина. Шинейт, заткнув пальцем одно ухо, покрепче прижал телефон к другому уху. Алло, алло, Анна! Это Шинейт, сестра Харриса. Да? Нет. Нет, он точно вышел из дома. Он должен был прийти в клуб завтраков. Несколько секунд она слушала. На ее лице отражалось все, что говорила женщина на том конце линии. — Так где же он? — спросила она, повысив голос. — Где он? Логан ткнул пальцем в лицо Бамберу. — Не смей покидать город. Я с тобой не закончил, — сказал он, потом положил ладонь на спину Шинейт и подтолкнул девушку к машине, протягивая руку за ключами. — Залезайте, я поведу.